Хильда Мангольд. Годы жизни с 1898 по 1924. Специалист по экспериментальной эмбриологии. Крошечными инструментами Хильда Мангольд готовила срезы эмбрионов амфибий под микроскопом с малым увеличением. Разрезы делались сверхтонкой стеклянной иглой с заострённым кончиком. вытянутым в пламени газовая микрогорелки. Микро, поскольку её инжектор имел толщину капилляра. Когда эмбрионы нужно было перенести, Мангольд подхватывала их петлёй из младенческого волоса. Концы волоса были соединены, вставлены в крохотную стеклянную трубочку и закреплены капелькой воска. Мангульд тщательно отмеривала нужный кусочек эмбриона одного вида и имплантировала в определённое место эмбриона другого вида. Смешанные эмбрионы снова помещались в прудовую воду для подращивания. Большинство из них погибали, оставшись без защитной мембраны и попав под воздействие бактерий, живущих в воде. Брачный сезон амфибий начинался в апреле. Мангольд потребовалось 2 года, чтобы дорастить 6 эмбрионов до результата, о котором можно было написать статью. Мангольд обнаружила так называемый организатор зародыша комплекс клеток, растущих в нервной трубке, зачатки центральной нервной системы зародыша, и показала, как он влияет на развитие тканей и органов, делая животное живым. Если имплантировать любую старую группу клеток в другой эмбрион, Эти клетки разобьются в нормальную ткань амфибии реципиента. Но если извлечь клетки организатора из одного эмбриона и пересадить к другому, не задев организатор реципиента, то разобьётся головастик с двумя головами. Эксперимент стал основой диссертации Мангольд во Фрайбургском университете. Её научный руководитель Ганц Шпиман оценил работу в 1,2 балла. Не высочайшая оценка. но очень близкое к этому. Большие трудности, особенно технические, фрау Хильда Мангульд преодолела с редкостным умением и настойчивостью, писал Шпиман. Положительный результат эксперимента имеет огромное теоретическое значение. Шпиман предложил Мангульд этот эксперимент и был её руководителем. Поэтому вписал своё имя рядом с её именем в статье. Диссертация Мангельдт была опубликована в 1924 году. В 1935 году она принесёт Шпеману Нобелевскую премию по физиологии или медицине. Неплохо для работы, оценённой не наивысшим баллом. Имя Мангельдт будет упомянуто в речи Шпемана, но самой её на церемонии не будет. Она погибла в 1924 году. при взрыве газа во нагревателе в своей кухне. Этот пожар едва не стёр даже память о Хилде Мангольд. Прошло уже 60 лет после смерти Хилды, но бывший друг и коллега смог восстановить её имя и научные достижения. Очень немногие из её современников ещё живы, писал Виктор Хамбургер в 1984 году. Будучи одним из тех, кто хорошо знал Хильду, я должен спасти ее от забвения. Мангольд и Хамбургер начали учиться во Фрайбургском университете в 1920 году. Оба происходили из маленьких городков и достаточно обеспеченных семей. Их объединяли увлечения поиском орхидей и широкая начитанность. Мангольд читала за поем книги как по генетике, так и по философии и истории искусства. К его удовольствию делилась с Хамбурггером прочитаным. В лаборатории на втором этаже зоологического института их столы стояли рядом. Когда понадобились животные для курса цитологии, Мангальд и Хамбургер бродили в полях, собирая кузнечиков для анатомирования. Мы больше заботились о пище для ума, чем для тела, писал Хамбургер. Возможно, он так сказал, потому что в то время были проблемы с продовольствием. Хамбургер вспоминал, что в одну зиму студенты выживали практически на одной репе. Поскольку это была лаборатория Шпемана, он распределял темы для диссертаций. Большинство студентов получили актуальные проекты, связанные с текущими исследованиями Шпемана. Когда он предложил Мангульд повторить эксперимент XVIII века, Хилда поняла, что ей поручают нечто второстепенное. Сначала Мангольд получила задачу вывернуть наизнанку гидру, крохотный прозрачный древообразный полип. Шпеман хотел узнать, будет ли внутренний слой гидры, оказавшись снаружи, функционировать как её внешняя сторона, и наоборот, как предполагало предшествующее исследование. Мангольд совершила множество попыток, но безуспешно. Шпиман попытался взять это на себя, но также потерпел неудачу. Разочарованное отсутствием прогресса, Мангольд вынудила Шпимана поручить ей другую задачу, из которой могла бы получиться диссертация. Оказалось, изменить диссертационную тему было всё равно что перейти со скамейки запасных в основной состав. Работая над новым проектом, Мангольд открыла неуловимый организатор зародыша. Она была довольно экспериментом, но оскорбилась, когда Шпеман вписал себя в качестве первого автора её статьи. Тем более, что Хамбургеру и остальным было позволено публиковаться без подобного вторжения. Шпеман действительно посоветовал ей эксперимент с организатором, но Мангольд справедливо обиделась на то, что он присоседился к авторству. Несмотря на то, что её диссертация положила начало новой эпохе биологии развития, по прошествии времени стало Даниле Пасте трудно сохранить связь между её именем и этим достижением.